Счастливая женщина. Сочиняя письмо Брайди, я всегда помнила, что она до сих пор не замужем. В одном из своих посланий она намекала, что после капитана Мариарти у нее был на примете один интересный мужчина, но, видимо, не сложилось. Рассказ о том, что было, но прошло, тебе не доставит удовольствия, писала она. А у меня вызовет чувство сожаления. Себя она называла старой девой, словно оставила всякую надежду выйти замуж. Я переживала за подругу, ей, как и мне, было 25, и никаких перспектив создать собственную семью. В своих письмах я старалась не подчеркивать разницу в нашем положении, а как-нибудь тайно сообщить, что моему замужеству завидовать не стоит, разумеется, возможности у меня не было. Так что я вовсе ничего не писала о своей жизни в качестве миссис Макартур. Я надеялась, что мое молчание на эту тему само по себе послужит намеком на то, о чем я написать не могла. Но это спровоцировало скандал. Мистер МакАртур выхватил у меня письмо и пришел в ярость, увидев, что в нем содержится лишь известие о поселении, его географическом и экономическом положении. Разве это письмо замужней женщины? В следующий раз я избрала другую тактику. До сего времени в своих письмах я воздерживалась от упоминания о мистере МакАртуре», написала я, дабы не создалось впечатление, что я хвастаюсь. Ох, и хитрая вы женщина, миссис МакАртур!» На земле не найдется двух более счастливых людей, нежели мы, продолжала я. Мистер МакАртур, как спутник жизни, умный, веселый человек и хороший наставник. За свою порядочность он пользуется всеобщим уважением. Как и большинство изречений мистера Маккартура, это содержало крупицу правды. Да, он любил поучать. Нудно свысока наставлял меня в вопросах морских залогов, курса испанского доллара, максимального количества воды в роме, которое нельзя превышать, иначе люди почувствуют, что алкоголь разбавлен. Я надеялась, что фраза, на земле не найдется двух более счастливых людей, позволит Брайди судить о моих истинных чувствах. Зная меня, она наверняка уловит в этой хвастливой гиперболе иронию. Что до сентенции за свою порядочность пользуется всеобщим уважением, это была чистая выдумка. И все же, пусть я не была счастлива в браке, для меня это был не тупик. В моей жизни, конечно же, будет еще немало поворотов. Поворотов к лучшему или к худшему, но само наличие таких поворотов в будущем означает некую свободу выбора или хотя бы некую гибкость. У старой девы, застрявшей в бриджюреле, нет и не будет никаких поворотов. "Моя дорогая подруга", писала я в порыве чувств. "Умерь свои сомнения и выходи замуж". Когда мы сочетались браком, мало кто из наших друзей думал, что мы поступаем разумно. Меня считали бездеятельной, мистера Маккартура не в меру горделивым и заносчивым, учитывая наше скромное положение и безрадостные перспективы. Потом я сообразила, что чрезмерно разоткровенничалась. Между строк читалось то, что я подразумевала. Лучше быть несчастной в браке, убеждала я Брайди, чем вовсе не иметь мужа. Поспешно, я помню, как побежала по бумаге моя ручка, я завуалировала правду. Суди сама подруга, разве не должна я считать себя счастливой женщиной? Бедняжка Читая сейчас эти строки, я вижу, что намеревалась написать явную ложь. Я счастливая женщина, но не могла себя заставить. Сквозь облако лжи то, «должна» и то замысловатое нагромождение отрицательных форм проглядывала правда. Когда решишься выйти замуж, постарайся найти здравомыслящего супруга. Ты никогда не будешь счастлива с человеком, который уступает тебе в благоразумии. Письмо становилось все более витиеватым, ибо слишком сложную цель я перед собой поставила. Писала одновременно для Брайди и для мистера Маккартура и чувствовала, что начинаю запутываться, пытаясь сообщить двусмысленную правду, но у меня не очень получается. Я понимала, что хожу кругами, то советую Брайди во что бы то ни стало выйти замуж, то предостерегаю ее от неверного выбора, который сделает ее несчастной. Мой веселый муж-наставник читал мое письмо, и складка его рта смягчалась. Наблюдая за ним, я отдавала должное его проницательности. Действительно, лести много не бывает. Меня кольнуло что-то вроде жалости к мужу. Потребность в Лесте была в нем столь велика, он поддавался на нее так же охотно, как и все остальные, кого он за это высмеивал. Казалось бы, он непробиваем, оградил себя от всех возможных рисков, Однако вот она, брешь в его броне. Острое желание быть на виду, в центре внимания и да, быть любимым. С тех пор по поводу моих писем он не выражал возмущения, а я решила, что от хвостовства вреда не будет. Эти строки станет читать весь Бриджрул, И если кто-то из его обитателей отзовется обо мне с жалостью, пусть мое лживое письмо заткнет ему рты.